Трудности при великие приходилось преодолевать от самой натуры, от врагов, да и от своих тайных недоброжелателей. Не того чаял, отправляющийся в поход. «Что делать, Васенька? И так заслуги твои великие. Как ешь царевна, не вижу я их. Народу погублено много, а авантажа нет. Какого ж еще авантажа надо? Мир заключен почетный». Страх нагнан на врагов, а пленных сколько воротил с неволи. Князь не отвечал и только горько улыбнулся. «И все так думают, все восхваляют твое усердие безмерное», — продолжала успокаивать царевна. «Все? Полно, так ли? Не обманывай понапрасну и себя, и меня. Все, все, решительно все». Токма вот у врагов наших общих ропот да козни. Ну да ведь ты знаешь, и злобы на меня. А вот, кстати, царевна, скажи мне, как ты с братьями и с мачехой? Я хоть и получала от тебя вести, да все как-то выходило темно. Не хотелось мне тебя, Васенька, огорчать только что с приезду твоего нашими делами. Да сам заговорил. Старая с сыном живет в Преображенском, Женила его на Дуньке Лопухиной, Думала остепенить. Да где тут его остепенишь? Слышала я, будто и жену-то бросил совсем. С озорниками живмя живет, Пьянствует, беззаконничает, Срам на все наше государство. А брат Борис ведь при нем? Чего он смотрит? «Борис твой и сам пьет горькую». Да и то сказать, разве тот послушает кого, когда и мать и жену не слушает. Вот всю нынешнюю весну, почитая на Переяславском, в мастеровые записался, с холопьями топором рубил. Царское ли это дело? Какому примеру получается? Какое будет уважение к нему? Да вот сам увидишь. А из родовитых кто к нему ближе? Чаю забрали лопухинские? Нет, не слышно. Он больше к подлому народу. Жену-то жаль. Вот Федя, Федор, поспешила поправиться правительница, невольно смутившись. Рассказывают, будто беременна. Какой Федор? Леонтич, шокловитый, стрелецкий начальник, ближний твой человек. Ты мне и привел его? Как не знать. Самый задушевный благоприятель мой. Не оставлял меня и в Крыму. «Спасибо!» В тоне князя просвечивала сквозь обычную мягкость, будто горькая ирония, которую не могла не заметить и молодая женщина. «А как я тебя, Васенька, ждала!» «Кажется, все глаза проглядела», начала царевна, круто обрывая прежний разговор. «Подарок тебе приготовила, сейчас принесу». Софья Алексеевна вышла в спальню, и вынесла оттуда сверток, тщательно завернутый в тафту. Князь развернул сверток, это был его портрет с виршами сочинения самой царевны. Он прочитал. «Каму бежиши, воине избранный, Многажды славне честью венчанной, Трудов ситцевых и воинской брани Вечно ты славы дотекши, пристани. Не ты...» но образ князя Преславного во всяких странах, где начертанного, отныне будет славою сияти, честь Голицынов везде прославляти. «Спасибо, ненаглядная царевна, за презент. Дорог он моему сердцу», — говорил князь Василий, горячо целуя молодую женщину. «Только будь же добра до конца и подари мне свое изображение». «Да у меня, Вася, у меня нет, так чтоб схожего». «Как нет? А мастер Тарасиевич достаточно изобразил твою персону?» «Не понравилось мне, Вася, его изображение, да мало ли их было, я, кажется, велела уничтожить». «Не уничтожили их, царевна, а разослали по иностранным землям, а не токмо у себя дома». «Если разослали или раздавали, так без моего ведома, Вася, а для тебя я велю вновь изобразить». «Не трудись, царевна, зачем? Есть у меня, прислали мне в Крым твое-то изображение, и немало я оскорбел там».